Пустившись с обрыва, мы побежали по ровной покатости склона. Рядом с источником под высоченными соснами в тени п р и ю т и л а с ь поляна. На ней стояли отец с д я д е й и с гордостью разглядывали убитого косово. Они обернулись к нам. А кто его убил? Робко поинтересовался я. Оба, ответил дядя. Я дважды попал в него, но он, как ни в чем не бывало, продолжал бежать и упал только после двух выстрелов твоего отца. ведь эти зверюшки легко переносят, когда в них попадает дробь. Это было сказано таким тоном, как будто речь шла не о выстрелах, а о ф р а е и л е котелке. Потом он п е р е в е л взгляд на моего нового друга. Нашего полку прибыла, проговорил он. Я его знаю, вступил в разговор отец. Ты ведь сын Франсуа? Да, ответил Лили. Вы меня видели, когда были у нас на Пасху. А ты, кажется, охотник хоть куда? Так мне твой отец сказал. Ну что, вы, — покраснел Лили. Я только птиц ловлю селками, им н о г о попадается. Лили огляделся, после чего прокинул сумку и вытряхнул из нее на траву все содержимое. Я замер от восторга. Птиц было штук тридцать. Знаешь, сказал он, ловить их легко, главное иметь о л ю д о в А я знаю, где их достать. Там внизу в в а л а есть одна ива. Если завтра утром ты свободен, пойдем со мной. У меня кончаются их запасы. Между тем дядя с интересом рассматривал выставленную на показ добычу маленького охотника. Ого, сказал он, шутливо погрозив Лили указательным пальцем. д а т ы я смотрю настоящий браконьер. Я? удивился тот. Да я же из лебелон. Отец поинтересовался, что он хочет этим сказать. з д е ш н и е холмы принадлежат з д е ш н и м жителям. Значит, мы не браконьеры. Было ясно, как божий день. Все местные браконьеры охотники. А охотники из Зало и темпачи из города бароконьеры. Мы позавтракали в четвером здесь же на поляне. Разговор с л и л и й нас очень заинтересовал. Он знал тут каждую ложбинку, каждую балку, каждую тропинку и чуть ли не каждый камень. К тому же он знал, какая и где водится дичь, в какие часы ее можно застать, знал все звериные повадки. Но мне показалось, что об этом он рассказывал как-то неохотно, довольствуясь скорее ответами на вопросы дяди Жуля. чисто уклончиво с хитрым выражением лица. Больше всего, пожалуй, в этом краю не хватает воды, посетовал отец. Кроме источника тутового дерева, есть ли какие другие? Разумеется, о промеччиво воскликнул Лили, но тут же прикусил язык. Есть еще ключ на Постан, вставил дядя. Он указан на полевой карте. И на Эукапресс есть ключ, добавил Лили. Там отец поет своих коз. Это то, что мы видели на днях, подтвердил дядя. Наверняка есть и другие, убежденно проговорил отец. Не может быть, чтобы в таком обширном горном массиве дождевые воды не выходили где-то на поверхность. А может быть здесь недостаточно дождей? предположил дядя. Это не так, живо откликнулся отец. В Париже в год выпадает 450 миллиметров осадков, а здесь целых 600. Я с гордостью посмотрел на Лили и даже подмигнул ему. Мол, чего только не знает мой отец, но до релии, видимо, не дошло, насколько ценно только что сказанное. Учитывая тот факт, что здесьние плоскогорья состоят из наслоенных друг на друга горизонтальных пластов водонепроницаемых горных пород, продолжал объяснять отец, мне кажется неоспоримым тот факт, что поверхностные сточные воды скапливаются в низинах и проникают в почву, образуя подземные водоемы. Некоторые из этих водоемов, вероятнее всего, слишком близко подходят к поверхности земли, и потому вода просачивается там сквозь породы. Ты, наверное, знаешь и другие ключи. Да, я знаю семь ключей, подтвердил Лили. А где они находятся? Лили явно затруднялся с ответом, но все же нашелся и ч е к а н и л А где они? Говорить запрещено. Этот ответ удивил отца не меньше моего. А почему? Лили покраснел, проглотил слюну и выпалил: "Потому что где находится ключ, раскрывать нельзя. Это еще что за правило?" в с к л и к н у л дядя. "Все ясно. В этом безводном краю источник, это сокровище", пояснил отец. "К тому же", простодушно изрек Лили, если бы они знали, где ключи, то могли бы пить из них воду. А они это кто? Те из а л о или и Спейпена? Они бы наведывались сюда и охотились бы здесь каждый день?" Он вдруг неожиданно оживился, а еще все эти дураки с о своими походами. С тех пор, как кто-то рассказал им о ключе в птином о м е бывает человек по двадцать заявляются к нам. Во-первых, о т п у г а е т молодых к у р о п а т о к во-вторых, однажды эти болваны залезли в виноградник Шабера, и в-третьих, напившись, они бывало мочились в ключ. Однажды даже оставили дощечку с надписью «Мы написали в ключ». А почему они так поступили? Поинтересовался дядя. Потому что Шабер до этого дал по ним выстрел, откровенно признался Лили. По-настоящему? Из ружья спросил я. Да, издалека, к тому же мелкой дробью. Его можно понять, у него одно единственное вишневое дерево, а те крали у него вишни. Возмущенно объяснял Лили. А мой отец считает, что стрелять следовало самой крупной дробью, с которой идут на дикого кабана. Поистине дикие нравы, прокомментировал дядя. Это не мы, это они дикари. Решительно возразил Лили. Два года назад они жарили на углях свои отбивные, и загорелся сосновый бор вокруг овчарни муля. К счастью, бор был небольшой, и поблизости не было никаких построек. А если бы они то же самое устроили в Постан, вы только представьте себе. Все правильно, согласился отец. Люди из города опасные, потому что они не знают. Раз не знаешь, разгорячился мальчик, сидит дома. Он за о б е щ е к и у п р е т а л яичницу с помидорами. А мы не из таких, мы не туристы. Ключи не пачкаем, так что ты мог бы нам указать, где они находятся? Я бы с удовольствием. Примеренно проговорил Лили. Но это запрещено. Даже родным нельзя говорить. Даже родным? Вот это да, удивился отец. А быть может, наш друг чуть-чуть преувеличивает, ставил дядя. А вот и нет, это сущая правда. Есть один ключ, который еще мой дед знал. Так вот, он так никому и не сказал, где тот находится. Откуда же ты знаешь? Да у нас в том месте небольшое поле, в конце постан. Иногда мы ходили туда п а х а т ь землю г р е ч и х там сажали. В полдень, когда садились есть, дедушка говорил: "Отвернитесь". И куда-то уходил с пустой бутылкой. и вы не смотрели, спросил я. д е в заступница, он бы всех нас поубивал. Мы сидели на земле ели, даже ш е л о х н у т ь с я боялись. А через какое-то время он возвращался к нам с бутылкой ледяной воды. и вы никогда, никогда так ничего не узнали, поразился отец. Врозе бы перед самой смертью он сделал попытку открыть тайну, позвал к себе моего отца и прошептал: "Франсуа, ключ, ключ, то и все". Отдал концы. Слишком поздно с п о х в а т и л с я А мы как не искали, так никогда и не нашли. Да что там этот ключ навсегда потерян для нас? Вот уж поистине бессмысленная расточительность подвел итог дядя. Верно, грустно согласился Лили. Может хоть птицы пьют из него? После того как мы слили, стали друзьями, для меня началась новая жизнь. Когда мы с отцом и дядей выходили из дома на заре после утреннего кофе, мы неизменно з а с т а в а л и его сидящим на земле под нашей с м о к о в н и ц е й и усердно занимающимся подготовкой селков. У него их было ровно три дюжины, а у меня две дюжины. Отец купил их для меня в скобиной лавке в а б а н и где они продавались под лицемерным названием крысоловка. Я всячески уговаривал отца купить мне несколько ловушек побольше, предназначенных для умерщвления молодых к у р о п а т о к Нет, отрезал отец, было бы нечестно ставить селки на такую великолепную дичь. Я тут же з а сомневался в, в честности охоты с ружьем типа мушкет, которым он сам бил на повал застегнутых в р а с п л о х пернатых. А зато к у р о п а т к а может и не попасть в селок, потому как она умная, хитрая, у нее даже есть шанс уцелеть. Может быть, ты прав, согласился отец. Но что не говори, селок не относится к благородным охотничьим приспособлениям. Есть у меня и другая причина отказать т е б е На этих ловушках стоит ч е р е с чур мощная пружина. Ты рискуешь сломать себе палец. Я тут час п о р и н я л с я доказывать ему, что умею и довольно искусно пользоваться такого рода селками. И отец был вынужден признать, что так оно и есть. Но поскольку я продолжал настаивать, он в конце концов в полголоса привел последний аргумент. К тому же они слишком дорогие. Я сделал вид, будто не расслышал его слов и с радостным криком бросился к рогатке, вполне разумной по цене. Всего на всего три су. Крысоловки размером не больше блюдечка оказались страшно действенными. Стоило птице коснуться такого селка, как он буквально набрасывался на нее и насмерть в цеплялся ей в горло, так что даже у крупного дрозда не было шансов спастись. Сгоняя дичь к охотникам и одновременно расставляли свои смертоносные ловушки, то прямо на земле, то с к р а ю отвесных скалистых обрывов, по з д е ш н е м у баров, то на какой-нибудь раздвоенной ветке, которую мы надламывали таким образом, чтобы она находилась в положении плашмя и была скрыта в самое гуще серпентинового дерева, которое Лили называл по-своему петелен. Это дерево столь охотно произрастающее в стихах на п а с т о р а л ь н у ю тему, увешено грузями д красных и синих ягод, до которых охотя все птицы без исключения. Пристроил селок в терпентинном дереве и жди с е б е пока в него попадет зяблик, малиновка или певчий дрозд. Всю первую половину дня мы расставляли селки, поднимаясь все выше, затем наша охотничья четверка останавливалась перекусить у какого-нибудь источника в светлой тени сосен. Егдаши всегда б и т к о м были набиты едой, но съедалось все вплоть до крошек. Пока мы уплетали яичницу с помидорами, когда она холодная, пальчики оближешь. На углях розмарина жарились шипя великолепные отбивные. п а р о и я д Жуль с полным ртом вдруг х ватался за ружье и стрелял в небо сквозь в е т в и сосны по невидимой мишени. После чего на нас неожиданно сваливался в я х е р ь или иволга или ястреб-перепелятник. Когда не оставалось ничего, кроме к о с т й и к о р о ч к а от сыра, отец с д я д й прикрыв лица от назойливых мух н о с о в ы м и платками, ложились вздремнуть на ложе из бауко, а мы поднимались к барам на первый обход расставленных утром селков. У нас с Лилией была безупречная память на места, деревья, кусты и камни. Завидев издалека, что селка нет на месте, я бросался вперед, волнуясь, как т р а п е р надеющийся обнаружить в селке горностая или серебристую лису. Задушенная птица почти всегда лежала селком вокруг шеи под деревом или усложненной нами из камней б а ш е н к и Но если мы не находили ни селка, ни добычи, вот тут эмоции перехлестывали через край, как у игрока в лотерею в тот миг, когда из вращающегося барабана уже вышли три шарика с первыми тремя цифрами и в лотерейного билета и он ждет следующего. Чем дальше от своего места селок, тем больше угодившая в него птица. Разыскивая жертву, мы углублялись в кустарники, описывая концентрические круги вокруг того места, где была устроена западня. Чаще всего это был отменный певчий дрозд, жирненькая альпийская перепелка, в я х е р или сойка. Иной раз нам удавалось отыскать саму ловушку, унесенную вместе с попавшейся в нее жертвой каким-нибудь стервятником, привлеченным судорожными попытками птицы, освободиться. А бывало нас ждало разочарование, которое, кроме как с м е х о т в о р н ы м и не назовешь. В село попадалась большая крыса, огромная ящерица или длиннющая с к о р л о п е н д р а цвета дикого меда. Однажды мы долго безрезультатно искали селок, но не теряли надежды и, наконец, нашли его. А в нем белую сову, вытянувшись на своих желтых лапках, р а с т о п ы р и в перья, она, словно исполняла какой-то танец селком вокруг шеи. Наполовину задушенная, шепча какие-то глухие страшные заклинания, она весьма неприветливо встретила нас, неестественно т а р а щ и утопающие в перьях глаза. Когда я небезопаски подошел к ней, она вдруг совершила странный прыжок, выбросив обе лапы вверх, она мертвой хваткой вцепилась в селок и откинулась назад на крестец. с х в а т и в она только одну из латунных душек селка, ей, наверное, удалось бы освободиться, но она прижимала обе душки к своей хрупкой и без того уже изрядно помятой шейке. Близкая смерть заставила ее открыть клюв. собравшись с последними силами, она резким движением попыталась сорвать с е б я ловушку и одним махом оторвала себе голову. Своеобразному шару из перьев щ е т и н о к в з в и в ш е м у с я в небо, наверное, померещилось, что он наконец-то взлетел, но он шлепнулся на к а м н е задраным к верху клювом и еще более округлившимися от удивления глазами. Когда нам н о г о позже в средней школе наш преподаватель господин Лаплан поведал нам, что сова птица минерва, а по всему является символом мудрости, я разразился таким хохотом, что мне пришлось письменно спрягать четыре латинских глагола из числа самых каверзных, включая и д е п р и ч а с т н ы е формы.